«Веселый, грызущий на ходу бисквит солдат, дружелюбный парень Кэпа назначенный лично Боровым мой знакомец Рыба. Верно, цапалка, сумка через плечо, в сумке дубинка и перчатки. За кучами останавливаемся. Рыба перехватывает дубинку. «Спокойно, законник, это свои». На дороге ждут Кэп и два здоровяка. — Не кашлять, шныртех. Возьмешь в компанию. — Не кашлять, Кэп. Если возьму, то работать заставлю. — А куда уже деться? Зато ты фартовый. Вдруг и нам повезет. — Тогда пойдем. У шалаша ничего не изменилось. Нет еще постояльцев. Рыба с удовольствием плюхнулся на тюфяк закурил мы полезли за рамой краткий пересказ событий одобрение кэпа сержант сейчас у законников конкретные контры боров с ломом подцапались нам это на руку если получится то подогрей свару хорошо я понял попробовали твою задумку с электродом здорово отличное оружие Дубинка против него не играет. Где нашел железку? На соседней куче. Здесь тоже может попасться. Давай мешки повытряхиваем. Перчатками заодно разживемся. Перчатки, журналы рыбе. Тех благодарю, реальный кореш. Метизы, стамеска без ручки. плотнику Два гнутых электрода. Рама у шалаша, треть кучи как коровы языком слезала Привычно я прячу нормальный полиэтилен на накидке, направляемся к офисным залежам. Да, классно работать в команде. Законник, еду отдам Кэпу. Не базарте их, не тупой, всасываю. Мешки потрошатся с рекордной скоростью. Вот и первый калькулятор. Журналы, черпу, сигареты «Рыба не видит» увлечен комиксами, ручки, карандаши. Заходящее солнце освещает живописную процессию. Двое в грандиозном ожерелье и связанных шпагатом бутылей с рамой в руках, увешанная пакетами и бутылями тройка, даже окончательно подобревший после пинты Сидра законник, Несет три кулька с торчащими журналами. Журналы тыщить, тех, не западло в натуре. Так я поднесу вещь, сам позыришь. Хреновина классная, но не пашет. У нашего ангара стоит Кент и с интересом изображает комитет по встрече. Как успехи, шныр тех. Сэр Кент сходили неплохо. Я к вам забегу минут через тридцать. Ценные вещи сложить. Забеги, Тех. Хм, неплохо. Кент удаляется в кабинет. Складываем добро у входа. На шум появляется плотник. Делает круглые глаза и начинает помогать. Кэп, Пауэр, Форс, прощается, уходят. Нормально, парни, набрали. Кроме будущего оружия, пакеты еды, бутылочки, чая, одежда, перчатки, сигареты, сидр, рыба с двумя десятками журналов, пинтой сидра в пакете и сигареты в зубах. «Бля, фартовый ты, кореш, тех!» Вводит в барак отдыха сортировки жующего очередной кусочек бисквита «Солдата» и «Реда». запасные перчатки Крем для рук, рабочий халат. Плотник разобрал раму. Закидываем брус и пакеты в свой ангар. Время. Бегу к кенту. Семь калькуляторов. Офисная бумага в хорошем состоянии. Авторучки, карандаши и стильный стакан для карандашей с основанием из поделочного камня. Почему выбросили такую вещь? Ну и что, что в побелке? Все прекрасно смылось пепси-подобной газировкой прямо на месте. Очень приятно играть радио, что-то лиричное. Хм, благодарю тех, что ты нашел для ремонта. Пожалуйста, сэр Кент. Для ремонта добавилось семь солнечных батарей и один, возможно, рабочий аккумулятор. Что планируешь на завтра? о я уже получил право планировать церкент я хотел бы заняться радиоприемниками законником радио потребуется обязательно хорошо займись еще фонариками да церкент старшины обратились ко мне с просьбой чтобы ты начал ремонт личных вещей законников Тех. «Меня интересует, что они понесут». «Я понял, сэр Кент. Составлю список обращающихся с указанием принесенных вещей». «Правильно. Я разрешаю ремонт личного после обеда. Завтра в девять двадцать ты должен быть у склада». «Да, сэр Кент». «Девять двадцать». Пора обзаводиться наручными часами. Точно, в брюликах. Ну, тех я или не тех. Шныри занимается бутылями, включаясь в общую работу. Как, Бак, теперь емкости для воды хватит? С запасом, тех. А что еще хорошего попалось? Вернемся в барак, покажу. За ужином раздал подарки. Стамеска, метизная мелочевка, Чашка с надухшимся индюком И надписью «Главный» плотнику. Солидна стопа журналов, Исторический роман, черпу. Две пачки сломанных сигарет, Четыре пинты сидра, Тарелки, канистрочки с моющейся смесью, Рабочий халат, десяток штор в побелке, Как просто не подойдут. В общий котел. Кстати, себе пару надо замочить и постирать. После ужина сбегал, пожелать спокойной ночи, солдату. Качественно размялся с забытой рыбой второй дубинкой. Парням выступление понравилось. Сижу, изобретаю на листе бумаги генератор. Черп, добавив к лампе фонарь со свечкой, Переводит вслух статью о путешествии по Антарктиде. Весьма недурно написано. Слушаем с удовольствием. Вот и окончание. черпа а продолжение есть? В этот раз есть. Тех удачно журналы принес. Здорово. Почитаешь? Глаза устали, кыш. Давай уж завтра. Тех. А может, сделаешь нам фонарь на зарядке от солнца? А у меня был когда-то такой. Завтра посмотрю, Бак. Нам много чего не помешало бы. Пару фонарей, радио, часы наручные. Ты их можешь ремонтировать? Может, и могу. С оборудованием только очень плохо, да и детали там мелкие. А что рисуешь? Генератор. Для зарядки аккумуляторов разрабатываю. Что? Устройство, как у нормальных техов. Парни, я понимаю, что вам тяжело вспоминать жизнь до свалки. Но я-то вообще ничего не помню. Расскажите, как там дело с ремонтом обстояло. Вот купили приемник. Аккумуляторы в отсек сами вставляйте. Где берете? Да, тех вспоминать больно поэтому здесь про жизнь до спрашивать нельзя закон но про приемник кыш, ты же в том году к нам попал расскажи эй что там говорить купил акумы тех при магазине ставит дома в розетку включил работает как сегодня с утра на кухне за город выйдешь работает Замолчал в розетку. Лампочка зеленая горит, значит, все нормально. Красная или совсем сломался. Техом в ремонт. А что техи делают, я только вчера у тебя тех увидел. Ты уж сделай нам радио, порадуй. Кыш, я постараюсь. Плотник, раз уж разговор зашел, а что с парнем, который до Кыша был, стало, умер? «Умер. Вещь у него законниковскую нашли. На правке сэр Кент решил, что он виноват. Молча перевариваю. Так, рожа крыса теперь вообще не нравится. Брал тот шнырь или не брал, а подкинуть могли. Что-то я расслабился в теплой компании». Надо меточки для начала на шкафчик поставить.